Смотреть сверху вниз на выпучившего глаза флота было в особенности странно. Учитель сказал, что Флат убежал в лес в этом направлении, и следуя его указаниям, я устремил их следом. На полпути сюда я ощутил крупное движение магической энергии, поэтому зафиксировать его местоположение было несложно. Однако одного взгляда на вечно расслабленного и беспечного Флата, который теперь был покрыт грязью, измотан и явно спасался бегством, что было сил, хватило, чтобы внутри меня щелкнул переключатель. Я посмотрела на тень, которая преследовала его. «Кошка?» Нет, это явно было что-то другое, не столь обыденное. Оно лишь имело очертания кошки. Даже таинство для воплощения необходимо было какая-нибудь фигура, образ, по крайней мере, приблизительно соответствующий чему-то реальному. Если я правильно помнила лекции, даже порождение магии, имея совершенно аномальную форму, могло создать помехи, с которыми пришлось бы считаться. ха ха это еще что такое?» «Это и правда нечто, созданное современной магией!» Словно не в силах сдержаться, ад рассмеялся. «Хорошо, потому что такой ад мне и был нужен. Ад!» Освободив крючок, я повела правым плечом, и из-под моего плаща показалась клетка с уже частично преобразовавшимся аддом, Излучающий призрачное сияние блуждающий огонек в клетке тотчас же принял новую форму. Форму, знакомую каждому и привычную для любого фермера, но в данном случае она предназначалась для пожинания душ. Коса мрачного жнеца. Оттолкнувшись от земли, я прыгнула, проявляя усиление добиться, которого обычному магу было не по силам. Я взмыла вверх, разбросав повсюду коме грязи, навстречу плотно сплетенным ветвям деревьев, и взмахнула косой, коленку которой не было никакого дела до столь стесненного пространства. Лезвие явно настигло свою цель, но коса, которая могла рассечь даже мертвых духов, прошла сквозь тонкое как бумага тело кошки, оставив на нем лишь легкую рябь. Существо задрожало, словно сбрасывая из себя капли дождя, и ринулось вперед, чтобы нанести ответный удар когтями. Уклоняясь, я кувыркнулась назад, но когти все равно срезали несколько прядей моих волос. Это служило достаточным доказательством тому, что скорость кошки была равна моей или, возможно, даже выше. «Быстрее даже, чем я?» Этот факт обрушился на меня подобно молоту. Всего лишь какой-то половиной дня ранее я скрестила клинки с тем автоматоном. Унижение от той битвы вновь неприятным чувством возникло в моей груди. Я знала, что это было глупо, но то, что меня превзошли в состязании клинков, порождало во мне странное горящее чувство. «Ад!» хе <смех> Распалилось, да? Это на тебя не похоже!» Множество глаз, украшавших косу, посмотрели на меня. «Мне учитель сказал!» «Как трогательно!» Пронзительный смех Адда эхом разнесся по лесу, в то время как я начала собирать магическую энергию из окружающего пространства. В этой форме количество накопленной энергии было ограничено, Но это была территория мага. Особенно с учетом действия и эффектов магии укрепления погодой Голиаста, энергии вокруг было полно. Собранная магическая энергия текла сквозь мои магические цепи в нервы и мускулы. Существовала опасность того, что все кровеносные сосуды в моем теле могут лопнуть, если я перестараюсь с этим. Но как человек, который ездил на велосипеде с самого детства, я действовал без колебаний. Короче говоря, я уже привыкла становиться шестерней в механизме этого таинства. Магом я, может, и не была но, несомненно, обитала в том же мире. Моим образом, спусковым крючком была искра. Собравшись воедино, искры стали призрачным пламенем, завихряющимся и ревущим в моей груди. По всему миру ходили легенды о мертвых духах, принимающих форму пламени. Учитель однажды поделился теорией, почему именно эта форма была так распространена. «Может, потому что они сжигают себя? Тебе так не кажется? Если ты существуешь, сжигая собственное духовное тело, то неизбежно сгоришь целиком, не так ли?» Вздохнув, я успокоилась. Превратив себя в систему ради таинства, я повернулась к кошке. Я знала, насколько остры были ее когти. Вероятно, они могли разрезать не только железные трубы, но и стальные плиты, словно бумагу. Эти когти, невероятно тонкие, словно двухмерные, скорее всего, могли с легкостью пробить любой трехмерный объект. Если лежащее в ее основе таинство было слабее таинства Адда, то эта коса должна рассечь её надвое. На этот раз мое тело само пришло в движение. Невзирая на когти кошки, коса начала вертикальное вращение в пространстве между деревьями. Семь раз ее клинок встретился с телом кошки. Никакого урона, никакой реакции, кошка осталась невредима, потому что коса прошла сквозь ее тело, словно разрезав воду. Но если она хотела повторить танец, то я готова была сделать это еще дюжину раз. Если этого будет мало, то сотню. Подобное состязание для меня ничего не значило. Если она хотела вымотать меня физически и морально, то уже проиграла эту битву. Честно говоря, подобного рода изнеможение было для меня даже приятным. Но... «Грей, вон там!» Внезапно раздался голос. Ад все понял раньше меня. «Грей!» Одних лишь этих слов было достаточно, чтобы я прыгнула еще раз. Направление и дистанцию определял ад, который полностью синхронизировался с моим телом. Я с пляском приземлилась, и моя коса вновь истремилась к ночному небу. На этот раз я почувствовала удар, невидимый моему взору, Вероятно, сокрытый с помощью какой-то магии, сделавший его невидимым и незаметным, он, наконец, явил себя и упал на землю. Это был фамильяр в форме птицы, его тело и крылья были сделаны из латуни, а вместо глаз сверкали рубины. Внутри тела крутилась некое подобие бобины с кинопленкой, пропуская мягкий свет через глаза из драгоценных камней. Когда свет исчез, я узнала, что двухмерная кошка тоже растворилась в воздухе. «Это была лишь проекция», — пробормотал Флад. «Неудивительно, что ее нельзя было разрезать. Даже если у тебя есть коса, способна рассекать духов, она ни за что не может поразить тень, проецируемую на воздух. Точнее, сколько ее не рассекай, пока проектор функционирует, она будет возрождаться раз за разом. Это был тайный знак, далёкий от современной эпохи. Вещь, несомненно, уместная в руках Гранда. На этом силы покинули мои конечности. Я чувствовала, как каждый мой нерв работал на пределе». Сухожилия в руках и ногах кричали под напором строившейся через них магической энергии. «Но, Грей, почему?» Учитель сказал, «Найти вас», — ответила я. «А если вдруг там агесса Грант?» «Хм, содержимое этого кубика доставит проблем, да?» Услышав самый настоящий голос, я подпрыгнула. Нравилось мне это или нет, но я узнала его обладательницу. Я напряжённо развернулась и увидела то, что я ожидала увидеть. Эти алые волосы... Вымокшие под дождем, но все равно прекрасные. От нее доносился легкий запах табака. Возможно, из-за дождем мы заметили его только сейчас. Женщина почесала голову, словно испытывая чувство разочарования. Ее ледяной взгляд замер на мне. Грант! А, теперь я поняла. Вот почему учитель выглядел так, словно его раздирали противоречивые эмоции, когда давал мне те указания. Его беспокоила вовсе не группа, которая привел с собой Голиаста. Он даже на мгновение не задумался о том, смогут ли флоты свой надолеть магов такого уровня. Но осознав то, что он мог упустить из общей картины, учитель начал беспокоиться. Если в двух словах, что эта магесса, Азакитока может решить вмешаться в ситуацию. «Почему?» — спросила я ее нервно удерживая мою косу между нами. «Почему вы на стране Голиасты? Что, думаешь, я так тебе все выложена на бледечки? Ты здесь потому, что тот лорд послал тебя, верно?» Я думала, что хотя бы это он тебе объяснил. Представь перед её бесстрашием, я вспомнила одну историю, которую рассказал мне учитель. В часовой башне тем, кто обладает особыми способностями, даруют цвет, Почетный титул. Тех, кто носит три первичных цвета, считают величайшими в их поколении. Поэтому абсолютно всем было ясно, что Аозаки Тока получит чистый синий цвет. Но этого не случилось. Вместо первичного синего цвета ей даровали один из производных красного. Потому что она не сильнейшая. По какой-то причине я чувствовала, что это было не так. Я не знала ни одного мага, который мог бы с ней сравниться. Возможно, все было потому, что она избегала фракционной борьбы в часовой башне, но, похоже, дело было не в этом. Но, похоже, дело было и не в этом. Может быть, потому что сама ее душа, как и волосы, горела ярко-алым? Цветом, красоты, которого проистекала из того факта, что он никогда не сможет достичь чистоты. Я слабо сглотнула и, глядя на ту, что стояла предо мной, вновь произнесла. «Учитель». Он сказал мне, что вы можете встать на нашем пути. Эта фраза несла в себе тонкий нюанс. Не союзники Голиасты, а именно она. А, вот она что. Кивнула Тока, в ее голосе не было даже намека на хитрость. Но мне заплатили. Поручили стать конкретно вашим врагом. Запечатлев этот ответ в груди, я продолжила. А, Свен? А? А, ты про волчонка? Тока затихла на мгновение, словно вспоминая. Но он пробудил вам во неприятные воспоминания, так что я оставила его там. Не могу сказать, что глава семьи Галиаста будет с ним так же добр, но тут уж не мне решать. Я закусила губу. Я не чувствовала духа товарищества. Даже будучи частью класса Эльмилоев, я все равно не была магом. Более того, даже не учитывая ту кошку, эта женщина была ужасающим противником. Один лишь ее вид заставлял мои пальцы дрожать, а сердце ступленно биться. Но несмотря на это, я не чувствовала желания отступить. Потому что всякий раз, когда я оказываюсь в подобной ситуации, перед моим внутренним взором всплывает лицо юноши, который никогда ни от чего не бежал. Я крепко обхватила пальцами древка косы. А, весьма интересная штука, сказала Тока, указав на косу. Я впервые ее вижу, но она обладает более чем тысячелетней историей, не так ли? Готова поспорить, что она даже не предназначена для человеческих рук. А любой современный Макс таким точно не совладает. «Таинство склоняется перед более великим таинством. Разумеется, бывают ситуации, когда все могут измениться в вместимости исполнения, но это было основополагающее правило. И во многих случаях сила таинства была связана с его возрастом. Пусть и смутно, но только ощутила благородный фантазм в ядре этой косы. «В таком случае, может, вы отступите?» Со всей серьезностью спросила я. «Прости, но работа есть работа. Обстоятельства не позволяют мне просто отойти в сторону». С беспечным видом тока вывела пальцем очертания руны. Руны. Я не могла читать их. А это было наказание за мою лень, когда дело касалось изучения магии. Но даже так от одного ее вида меня накрыло волной страха. На то, чтобы взмахнуть косой, требовался лишь один вдох. Но поток магической энергии тока был еще быстрее. Физическое движение не могло сравниться с ошеломляющей скоростью заклинания простого действия. Тогда я прыгнула. Из руны вырвались ледяные шипы, которые попытались сковать меня, но я не обратила на них внимания. Похоже, что она намеревалась держать меня, но заклинание не могло сравниться с таинством внутри меня и Адда, я всего лишь высвободила магическую энергию, и то испарила лед подобно солнечному свету. Впечатляет, как и ожидалось. Похоже, что руны современного футарка мало что могут тебе сделать. Если это состязание силы, то я пущу в ход лучшее, что у меня есть. Если нет возможности измерить совместимость вовлеченных таинств то слабое таинство всегда уступит более сильному. Таким трюком я тоже пользовалась. В голосе Тока чувствовалась настороженность, но она продолжила чертить руны. Вспышка пламени, невидимый удар. Коса разрубила и питающие его магическую энергию на куски, но Тока это никак не встревожило. Напротив, на ее мокром от дождя лице возникла легкая улыбка, словно она была лишь ученый, наблюдавшей за ходом своего эксперимента. Итак... «Какую причудливую магию ты продемонстрируешь мне на этот раз, юный гений?» Продолжая смотреть на меня, она пришла в движение. Не глядя, она исполнила безупречный высокий удар ногой, отбрасывая флата, который пытался подкрасться к ней со спины. Покатившись назад, он врезался в дерево. С его волос во все стороны полетели капли воды, когда его голова ударилась о ствол. Бросив взгляд через плечо на явно выбывшего из игры юношу, тока вздохнула. «Этот пинок должен был лишь возвестить начало битвы магии. «А ты просто взял и вырубился? Разве это бой?» Честно говоря, я была с ней согласна. Даже я достаточно хорошо усвоил этот урок в часовой башне. Усиление не только влияло на грубую мышечную силу, но и повышало реакцию и чувство равновесия. Однако оно никак не улучшало опыт или рассудительность, как бы сильно ни были повышенные физические показатели флата, он остался все таким же неопытным в ближнем бою. Свои низкие оценки и неудачи на уроках по самозащите, за которые даже учитель выговаривал ему... Он лишь пытался компенсировать грубой силой. И в любом случае, благодаря его выходке, ситуация стала еще более незавидной. Такими темпами даже выиграть время. Затяжная битва поставит нас в невыгодное положение. У такой, как она, могло быть сколько угодно козырей в рукаве, но у меня в запасе осталось лишь пара секретов. Более того, ситуация была не из тех, когда я могла использовать эти секреты в полной мере. Таким образом, мне оставалось лишь пользоваться преимуществом в физических способностях, которые у меня должно было быть. Движением ног я раскрутила себя. Не сводя глаз с тока, я использовала силу вращения, чтобы нанести диагональный удар сверху вниз, а то впитал из атмосферы всю магическую энергию, которая была ему нужна. Сражаясь с кошкой, я была намного много уровней ниже. Теперь же количество магической энергии в моем теле достигло критической отметки. Несмотря на то, что у меня и в мыслях не было проявлять милосердие, коса вдруг остановилась в дюйме от тока. Это была не руна. Я ожидал, что в такую ситуацию она применит какую-нибудь руну, чтобы защититься... «Но это странное воздействие. Похоже, что собравшиеся здесь маги, и ты в том числе, кое-чего не поняли». Прошептала Тока. На фоне звуков дождя ее её голос казалось змеёй и скользил по земле. «Если хочешь стать сильнейшим магом, не нужно почкать руки самому. А может быть, лорд или Милой второй все таки это понимает. Вероятно, именно поэтому он и выжил в предыдущей войне». Несмотря на то, что мы, по сути, находились рядом друг с другом, ее голос будто доносился откуда-то издалека. В какой-то момент в правой руке тока оказалась сумка, чрезчур большая даже для путешествий. Она открылась, являя взору ничего, кроме непроглядной черноты. Даже мое усиленное восприятие не могло пробиться сквозь эту тьму. Казалось, сам черный свет обрел физическую форму внутри этой сумки. В тьме что-то сияло. Нужно лишь призвать сильнейшего. Или сотворить его. Внутри сумки горели две точки. Глаза. Я застыла и наконец поняла, почему моя коса остановилась, Тока ничего не сделала, просто я испугалась. Я поняла, что где-то глубоко внутри сумки сдаился монстр. Именно. Форма этой сумки ничего тебе не напоминает? Слишком большая, чтобы действительно называться сумкой, она представляла собой куб. Как и ад, это был ящик, внутри которого скрывалось какое-то загадочное существо. Не так ли? А у Заки Тока, вы... Мой голос не мог покинуть глотку. То, что вырвалось из сумки, пожалуй, это можно было назвать щупальцем. Мягкое настолько, что даже ад не смог бы его с легкостью разрубить. Оно крепко обвилось вокруг клинка косы, его древка и даже моих рук. И, наконец, из моей глотки вырвался вопль чистого физического ужаса.